Эдвард Девир, семнадцатый ерл Оксфордский. Он родился двенадцатого апреля тысячи пятьсот пятьдесятого года в замке Хедингем, своем родовом поместье. Его отец Джон Девир, шестнадцатый ерл, занимал пост лорда обер-говвмейстера, лорд Грейт-Чемберлен, наследственная придворная должность управляющего сегодня Вестминстерским дворцом. и принимал непосредственное участие в коронациях как Марии, так и Елизаветы Тюдор. Матерью его была Маргарет Голдинг. Эдварду было одиннадцать лет от роду, когда в 1561 году королева Елизавета четыре дня гостила в Хедингеме, где по этому случаю устраивались маскарады, пиршества и развлечения. Когда через год его отец умер, юный Оксфорд остался, подобно Бертраму. из «Все хорошо, что хорошо кончается» на попечительство короны под присмотром сэра Уильяма Сесила, частного секретаря королевы, ставшего впоследствии первым бароном Бёрли и лордом-канцлером. Его мать вышла замуж за Чарльза Тиррелла и как будто самоустранилась из жизни мальчика. Его сестра Мэри переехала жить к приемному отцу, и несколько лет они не виделись. Вместе с титулами... Передававшимися из поколения в поколение с XI века, Эдвард унаследовал состояние в 12 тысяч фунтов годового дохода. Если верить расписанию занятий, сделанному собственной рукой Уильяма Сессила, ежедневные уроки маленького де Вира включали танец, французский, латынь, письмо и рисунок, космографию, чистописание, верховую езду, стрельбу, упражнения и молитву. О его тогдашнем литературном вкусе можно судить по характеру приобретаемых им книг «Чосер», «Плутарх» на французском, «Цицерон» и «Платон» по-видимому на латыни. Эдвард де Вир с ранних лет демонстрировал поразительный талант в учении, и мы можем отнести его пожизненную любовь к постижению знаний насчет его двух первых репетиторов. Одним из них был сэр Томас Смитт. который считался, вероятно, самым уважаемым знатоком греческого в Англии и который до этого преподавал самому сэру Уильяму Сесилу в Кембридже. Несомненно, что под влиянием Сесила еще в раннем возрасте Эдвард прожил в доме Смита некоторое время, из которого пять месяцев провел в альмаматор своего наставника в Кембриджском Куинс-Колледже. Смит был ученым разносторонним, что отражало его библиотека, насчитывавшая 400 томов, ряд которых можно по-прежнему увидеть в Кембридже. Вторым репетитором Эдварда де Вира был Лоуренс Новелл, не только досконально знавший картографию, но и считавшийся лучшим знатоком англосаксонской литературы в королевстве. Именно Новелл обладал единственным известным экземпляром Беовульфа. Еще одним человеком, который оказал на него большое влияние в ранние годы, Был его дядя по материнской линии Артур Голдинг, служивший суда по делам опеки под началом Сесила. Именно он выполнил перевод «Метаморфос» Овидия, опубликованный в тысячи пятьсот шестьдесят седьмом году, и оказавший, как считается, сильное влияние на Шекспира. После зачисления в Кембридж в ноябре тысячи пятьсот пятьдесят восьмого года Эдвард получил в августе тысячи пятьсот шестьдесят четвертого года почетную степень магистра искусств. Кембрийского, а в 1566 году еще и Оксфордского университетов. Затем Эдвард Девир поступил в Грейвский инн, где изучал юриспруденцию. Одной из примечательных традиций судебных иннов при Елизавете было разыгрывание драматических представлений и приглашение различных гастролирующих трупп актеров. В августе 1564 года Сопровождал Елизавету во время ее визита в Кембридж, а в сентябре 1566 года в Оксфорд. Упражняясь в фехтовании спартаным из Вестминстера в саду дома Сесила, в июле 1567 года он нечаянно насмерть заколол безоружного поваренка Томаса Бринкнела. Суд присяжных. На которое оказал давление Уильям Сессил, вынес оправдательный вердикт, посчитав случившееся самоубийством. 1570 год он прослужил в армии, участвуя в военной кампании в Шотландии под началом Эрла Сассекского. К 1571 году о нем уже говорили как о ведущей придворной знаменитости и некоторое время фаворите королевы Елизаветы. В декабре 1571 года он женился на Анне Сесил, пятнадцатилетней дочери своего опекуна. Это был династический брак. Все лавры доставались Сесилу, который в качестве барона Берли сокращал социальную пропасть, разделявшую их с юным Эдвардом. По утверждению Гилберта Толбата, седьмого эрла Шлюзбери, к 1572 году королева Елизавета была отдавира без ума. Это повлекло за собой некоторый скандал, поскольку Эдварду в то время было двадцать два, а королеве тридцать девять. В июле 1574 года Оксфорд без разрешения отправился во Фландрию, где имело обыкновение находить приют беглые католическое знати из Англии. Вне себя от ярости Елизавета послала за ним в догонку Томаса Бедингфилда. В дальнейшем она простила его благодаря заступничеству Уильяма Сесила и позволила путешествовать дальше. Отправившись в большое турне по Европе, Оксфорд в июле 1575 года получил известие о рождении дочери Елизаветы Вир. По возвращении в начале 1576 года он повел себя так, как будто был уверен в том, что ребенок не от него. В результате он отдалился от Анны на пять лет, добровольно покинув двор и уединившись в Савойе, занялся литературным и музыкальным покровительством. Еще в 1573 году Томас Бэддингфилд перевел с латыни и посвятил Оксфорду «Утешение Буэция», к которому тот написал предисловие. В 1576-м была опубликована антология «Рай изящных девизов», включавшие несколько поэм Оксфорда. Это юношеские работы, однако в них уже заметно сходство в стилях и мыслях со зрелым Шекспиром. Европейский тур Оксфорда включал Париж, Страсбург, Венецию, Геную, Флоренцию, Палермо, Падую, Сиенну, Милан и на обратном пути через Францию Руссион, где разворачивается действие чётных усилий любви. Большую часть года Оксфорд провел в разъездах по Италии и познакомился с ростовщиками. В Англию он возвратился свободно говоря по-итальянски, знакомясь с городами Северной Италии и заслужив от Габриэла Харвиа прозвище Итальянский эрл. На обратном пути через Ломанш его корабль подвергся нападению пиратов. Четырнадцать из пьес Шекспира происходит в Италии и отражает прекрасное знание автором страны. Причем практическое, почерпнутое не из книг. В 1573 году родился Генри Ризли, эрл Саутгемптонский. Хотя история не сохранила до нас никаких доказательств прямого родства этих двух людей в относительно тесном мире королевского двора, они наверняка были знакомы друг с другом. Поэмы «Венера и Адонис» 1593 и «Обещенная Лукреция» 1594. были посвящены Саутгемптону. То были первые произведения, опубликованные за авторством Шейкспира, и на протяжении последующих пяти лет это имя соседствовало исключительно с этими поэмами. Пьесы за авторством Шейкспира не появлялись в печати раньше 1598 года, года смерти лорда Бёрли. В мае 1577-го Оксфорд профинансировал плавание Фробишера, Мартин Фробишер, английский мореплаватель и корсар, на корабле Эдвард Бановентура. Несмотря на название рейд через Атлантику в поисках северо-западного пути не окупился. В результате Оксфорду пришлось продавать три своих имения. По поводу чего Гамлет восклицает, что он сумасшедший лишь на северо-северо-запад. Однако в 1578 году. Он снова инвестировал в экспедицию Фробишера, которая тоже принесла лишь банкротство и необходимость продавать имение дальше. В июле 1578 года Габриэль Харвей в обращении к королеве Елизавете назвал его плодовитым частным поэтом, чья сдержанность потрясает копья. В том же году Джон Лили, секретарь Оксфорда, опубликовал "Фуис или Анатомия ума". Затем, через год, последовал «Эфуиз» или «Его Англия», посвященный Оксфорду. Две эти книги положили начало стилю, эфуизму, характеризующемуся высокопарностью языка, высмеянному в тщетных усилиях любви. В августе 1579 года произошла памятная ссора на теннисном корте. Эдвард де Вир набросился на игравшего там Филиппа Сидни, и потребовал, чтобы тот немедленно уступил ему площадку по праву социального превосходства. Сидни ответил в том же духе, за что был во всеуслышание назван щенком и вызвал Оксфорда на дуэль, чему помешала лишь вмешательство королевы, которая заметила, что в порядочном обществе порядок превосходства следует соблюдать. Шестнадцатого декабря тысячи пятьсот восемьдесятого года Оксфорд в обращении к Ее Величеству обвинил Генри Ховарда, первого эрла Нортхэмптонского, Чарльза Арунделла и Фрэнсиса Саутвелла в сочувствии католикам. Всех троих арестовали и подвергли допросу, на котором Ховард показал, что Оксфорд в разговорах с ними постоянно жаловался на королеву, они его одернули, и потому он решил их таким образом проучить. В результате Оксфорд тоже оказался ненадолго за решеткой. В марте 1581 года его любовница Анна Вавасур, будучи одной из Фрейлин королевы, родила сына, тоже Эдварда. Оксфорд заплатил Анне сумасшедшую сумму две тысячи фунтов за молчание. Однако слухи быстро разошлись по двору. Разгневанная Елизавета заточила любовников с ребенком в Тауэр, но быстро отпустила. меро за меру, хотя до конца не простила и в будущем не позволила стать рыцарем ордена подвязки. После освобождения Оксфорд был ранен, а его слуга убит в уличной стычке с провоцированным Томасом Найветом, родственником Анны Вавасур. Драки на улицах Лондона между враждующими группировками продолжались больше года. Ромео и Джульетта. В декабре 1581 года, выйдя из Тауэра, он вернулся к мучительно и преданно дожидавшейся его жене и принял Елизавету Вир как своего ребенка. Их единственный сын трагически умер на другой же день после рождения. Впоследствии родилось еще три дочери, из которых выжили Сюзанна и Бриджит. Библиографы полагают, что в начале 1580-х Оксфорд стал участником собрания мыслителей, тесно связанных и свободно сгруппированных, которых объединяла страсть к познанию мира и разума. Среди них был авантюрист Уолтер Рейли, астроном Томас Хэриот, географы Ричард Хаклюйт и Роберт Хьюз, математик Уолтер Уорнер и писатели Кристофер Марлоу, Томас Китт, Джордж Чепман и Мэтью Ройден. Встречались они либо у Рейли, либо у Оксфорда, либо у Генри Перси, девятого эрла Нортумберланского. Их мысли можно было назвать атеистическими. Сам Оксфорд говорил, что Библия нужна лишь за тем, чтобы держать человека в подчинении, что пресвятая Дева совершила проступок и потому Иосиф был органосом. Он не верил в рай и ад и заявлял, что после этой жизни... Мы будем такими, какими не были никогда, а остальное придумано лишь для того, чтобы запугивать нас, как малых детей, нашими тенями. В 1584 году Роберт Грин посвятил ему свою волшебную карту, назвав превосходным писателем. В 1586 году он участвовал в трибунале, приговорившем Марию королеву Шотландцев к казни. В том же году. Елизавета одарила Оксфорда безусловным содержанием в размере тысячи фунтов в год, порядка пятисот тысяч в нынешних ценах. Причина столь несвойственной королеве щедрости остается тайной, а Токсфорда не требовалась никакой отчетности. Сменивший ее на престоле Джеймс I продолжал выплачивать содержание, в ответ на просьбу сэра Роберта Сесила увеличить содержание лорду Шеффилду. Карули ответил отказом и фразой: "Великий Оксфорд не получил больше", которая поныне интригует, почему великий. Величие явно не сопутствовало ему ни в войне, ни на каком-либо известном государственном поприще. Возможно, подсказка скрывается в письме Берли, написанном в 1594 году, в котором Эдвард Девир просит его об участии в вопросе. касавшимся того, что он назвал в моей должности, которая занята королевой. В тысячи пятьсот восемьдесят девятом году Джордж Патинем издал искусство английской поэзии. В ней содержатся наиболее красноречивые признания литературной роли Эдварда Девира среди его современников. И во времена он и ее величество появились еще куртуазные благородные мужи и дворяне из ее величества слуг. Кои пишут исключительно ладно, ежели их творение обнаружить и придать гласности наравне с прочими, из коих первейшим будет благородный дворянин Эдвард, эрл Оксфордский. Пятого июня тысячи пятьсот восемьдесят восьмого года его жена Анна, дочь лорда Берли, скончалась, и в пространных письмах, относящихся к этому времени, говорится, что Берли настолько пол духом от горя в связи с уходом любимой дочери что не может принимать участие в работе тайного совета. Похоронили ее двадцать пятого июня в Вестминстерском аббатстве. Через три года, в тысяча пятьсот девяносто первом, Оксфорд женился на другой фрейлине королевы Елизавете Трентом, которая наконец-то родила ему наследника Генри Девира, восемнадцатого эрла Оксфордского, хотя существуют свидетельства того, что он Продолжает быть вовлеченным в придворные интриги с этого момента жизнь Эдварда Девира в Кингс-Плейс Хэкни оказывается наименее задокументированной. В 1594 году его корабль Эдвард Бановентура терпит крушение у Бермудских островов. Буря. В январе 1595 года Елизавета Девир выходит замуж за Уильяма Стэнли шестого Эрла Дерби. Еще одного литературного эрла, у которого есть собственная театральная труппа. Многие ученые полагают, что сон в летнюю ночь был написан специально для представления ее королевскому двору. 7 сентября 1598 года в очередь на публикацию была зарегистрирована «Паладистамия» Фрэнсиса Мерриса, в которой Оксфорд называется лучшим для комедии. Это крайне важный документ во всей истории с Шекспиром, поскольку в нем впервые упоминается некий драматург Шекспир, которому приписывается двенадцать пьес. До тех пор вся репутация Шекспира зиждалась всего на двух поэмах. Оксфорд всю жизнь сталкивался с финансовыми неурядицами, которые по большей части были связаны с тем, что королева в его бытность на королевском попечении передала львиную долю поместья Эдварда. которую он никоим образом не мог истребовать обратно своему придворному фавориту Эрлу Лестерскому, а также наложил на него неподъемный долг, заженить бы на Анне Сесил. Стоит однако отметить, что с 1591 года его новый шурин, зажиточный владелец земель, Встав отшире, рыцарь Фрэнсис Трентем, берет на себя управление почти разоренным поместьем Эдварда Девира. и постепенно наводит в нем порядок, так что к моменту смерти Оксфорда все его долги были оплачены. Умер Оксфорд в Хэкни в 1604 году по неизвестной причине. В приходской метрике значится, что он похоронен в церкви Хэкни 6 июля. Однако в семейных записях, которые вел его двоюродный брат Персивал Голдинг, говорится: Эдвард Девир в духе и воплоти достойных дарований исполненный покоится погребенным в Вестминстере. В Вестминстерском аббатстве, где расположена семейная могила виров, нет никаких упоминаний о подобном захоронении. На протяжении зимы 1604-1605 годов по распоряжению Джеймса I при дворе были представлены шесть из пьес Шейкспира, что весьма напоминает поминовение. В 1605 году, Был пиратским способом опубликован сборник сонетов. Знаменитое посвящение рисует автора «Нашим вечно живым» фразой, которая неизменно употребляется по отношению к покойным. В 1622 году Генри Питчем опубликовал в «Совершенном джентльмене» список поэтов, которые превратили эпоху правления Елизаветы в Золотой век. Как ни странно, он не упоминает Шейкспира, однако ставит Эрла Оксфордского на первое место. Вероятно, он знал, что это один и тот же человек. В отличие от него Меррис упоминает их обоих, видимо, не догадываясь об их тождественности. Мы не знаем, кто был инициатором публикации первого фолио шекспировских пьес в 1623 году. Однако в этой связи нигде и никогда не упоминается кто-либо из родственников Шакспера из Стратфорда. При этом из двух братьев, это издание профинансировавших и получивших в нем за это посвящение, один Филип, эрл Монтгомери, был мужем дочери Оксфорда Сюзанны, тогда как другой Уильям, эрл Пембрук, одно время был репетитором ее сестры Бриджит. Пембрук был лордом коммергером, высшей инстанцией в области театра, то есть способным решать, какие пьесы публиковать, а каким не давать хода. Знаем мы и то, что Бен Джонсон, написавший вступительные статьи, после смерти Оксфорда оставался близким другом семьи. Гамлет, Шейкспир и английские иероглифы. Что бы вы сказали, если бы открыли современное издание Евгения Онегина и на первой же странице прочитали? «Мой дядя самых честных правил, когда серьезно за ним мог, он ублажать себя заставил и лучше выдумать не мог». Ну конечно, если вам не повезло проходить Пушкина в школе, возможно, вы ничего и не скажете, стихи как стихи. Но если для вас еще осталось хоть что-то нетленное, или, проще говоря, христа матиное в нашей отживающей своей культуре, вы наверняка заметили лихую редакторскую правку. Не в шутку, почему-то стало серьезно, а уважать превратилось в ублажать. И если серьезно, ладно. Будем считать буквальным упрощением выражение не в шутку. То замена слова уважать есть ломка первоначального смысла, поскольку в то время заставить себя уважать означало всего на всего умереть. Надеюсь, Александр Сергеевич простит меня за столь вольное обращение с его наследием. А вы, надеюсь, поняли, что это всего лишь шутка. Ни одному даже нынешнему редактору не придет в голову переделывать Евгения Онегина. что-то заменяя, что-то упрощая, что-то подвергая цензуре. Пушкин и есть Пушкин. Наше все, как говорится. Для английской культуры, как мы догадываемся, их все — это Шейкспир. Для кого-то, правда, безграмотный ростовщик из городка Стратфорд на речке Эйвен. Но того звали и зовут, знающие литературоведы, вообще-то Шакспир, а иногда и вовсе Шакспер. Шекспиром и ни в коем случае не нашим привычным Шекспиром такого слова в английской литературе просто нет. Подписывались изданные сразу типографским способом сборники и отдельные произведения авторами которых кто-то считает разных поэтов, драматургов и просто интеллигентных людей того времени. А я, так целый кружок, могучую кучку товарищей, возглавляемых гением Фрэнсиса Бейкона или Бейкона. в нашей вечной кривой транскрипции и называвших себя рыцарями шлема. Здесь я не стану распространяться об этом подробно, поскольку мне хочется обратить ваше внимание на совершенно другую проблему. Даже когда я не знал английского языка, до меня доходили слухи о том, что англичане испытывают определенные сложности при чтении таких произведений, как «Гамлет», «Трагедия Ромео и Джульетты» и прочих, хотя при этом сами они произведения. считаются не просто классикой, а вершиной английской литературы. Потом я, как вероятное большинство моих читателей, стал учить английский язык, однако тот же монолог Гамлета услышал и прочитал в русском переводе, чем на долгие годы остался вполне доволен. Когда же я отважился заглянуть в первоисточник, то пришел в ужас от того, что не понимаю вообще ничего, даже если со строчек на меня смотрели знакомые слова. Расставлены они были Бог знает как и Бог знает почему. С тех пор я долго оригинального Шекспира избегал. В студенчестве, болуясь художественным переводом, внес, конечно, свою скромную лепту в прочтение некоторых сонетов, но как-то не слишком задумываясь над более тонкими материалами. Сонет сто сорок шестой. Несчастный дух в земле сокрытый грешный, что полница избытком дерзких сил. Зачем нуждой томишься, безутешный? А дом снаружи свой позолотил. К чему ты платишь столь большую цену за сей дворец, чей смертный час грядет? Червя наследство, он не минет тлено, когда конец извечный обретет. Живи же тем, что твой слуга с презрением забыл, его к страданиям понуждай. Раздай весь хлам в замен найдя спасенья и не снаружи. но внутри сияй, так, утоляя плотью смерти голод, ты избежишь навек могильный холод. И вот в один, пожалуй, прекрасный день, почти случайно, я столкнулся с тем, что признанные классики переводов, причем не только поэтических, оказывается большие выдумщики, то есть мы с вами, увы, никогда не читали и не прочтем ни Байрона, ни Уальда, ни Шелли, ни того же Шейкспира, если не сделаем это сугубо на языке оригинала. Проза, ладно, еще куда не шло. Там работают совершенно другие законы. Ты читаешь оригинал, видишь картинки, как в фильм, и передаешь увиденное русским языком, желательно правильным, образным и тому подобное. Поэтический перевод, как неверти, этого подхода лишен напрочь. Ты привязан к размеру и рифмовке, поэтому в итоге ничего не передаешь, а в меру вкуса, честности и даровитости сочинительствуешь на тему, заданную автором, и в им же определенных рамках. Все, что я сейчас сказал, к делу не относится. А если относится, то постольку, поскольку таков был мой личный путь от потребителя русского полуфабриката до шахтера, вскрывшего оригинальную жилу. Вскрытие Шейкспира показало много интересного и неожиданного, чем я и делюсь время от времени. Но вернемся к вопросу изданий. В отличие от упомянутого Евгения Аннегина и 99,9% произведений русской литературы история проекта Шекспир крайне запутана еще и тем, что всемирно известные сегодня драмы добрались до нашего времени в разных изданиях, причем не различных, а именно разных. В качестве примера, если вы обратили внимание на заголовок, я собираюсь остановиться на Гамлете. которому увлеченно занят в настоящий момент и который разделил судьбу многих шейкспировских произведений. Я не стану подробно касаться его первого отдельного издания 1603 года, о котором литературоведы и тем более критики стараются громко не говорить, поскольку оно также похоже на финальный вариант, как «Квадрат Малевича на лунную ночь на Днепре» Куинджи. «Язык корявый». Похоже на стенографический набросок сюжета передана, разве что общая конва, как мы знаем, тоже не оригинальная, а взятая из скандинавских легенд, изложенных саксоном-грамматиком и пересказанных за век до Гамлета выходцем из Гаскони писателем, поэтом и переводчиком Франсуа де Бельфаре. Да и короче итогового варианта, аж на 1600 строк. То издание так теперь и называют плохое квarta. Под квarta подразумевается формат в четверть типографского листа. Тема эта сама по себе крайне интересная, при том, что всего через год в свет вышла хорошая квarta, в котором Гамлет стал таким, каким мы, читающие по-английски, его сегодня знаем, почти, потому что еще через девятнадцать лет в 1623 году вышла знаменитая первая фолио. Под термином фолио. в типографском деле скрываются аж три разных понятия, включая размер листа. Первый сборник всех произведений, в том числе сонеты, подписанный, как видно, на репродукции обложки Шейкспирами во множественном числе. Конечно, можно сказать, что это моя натяжка, мол, просто в типографии не хватило лишнего апострофа, но согласитесь, что читается однозначно «Шейкспирс». И дальше началось самое интересное. Ради чего я сегодня под перестук дождя за окном и взялся за перо? Практически все последующие издания драм (здесь и далее я говорю исключительно об оригинальных английских текстах) в той или иной мере подвергались редакторской правке. Частично это было вызвано производственной необходимостью, поскольку у талантливые ребята из кружка Фрэнсиса Бейкона писали явно не для сцены, от чего опускали столь важные. И столь привычные для пьес ремарки, которые заботливым редактором приходилось вставлять самолично, ориентируясь на реплики персонажей. Например, когда Полоний (теперь я еще больше конкретизирую и перехожу исключительно на Гамлета) говорит, оправдываясь перед королем Клавдием и его женой Гертрудой: «Снесите это с них, коль я не прав», редактором приходится предварять эту фразу ремаркой, указывает на свою голову и плечи. И так, если не постоянно, то ну очень часто. Но это лишь полбеды. Настоящая загадка, которую приходится не покладая рук разгадывать не только редактором и актером, но и читателю, заключается в прочтении самих слов. Честно говоря, для меня это стало одной из нескольких причин желания подойти к Гамлету, а до этого к Ромео и Джульетте с лопатой и пинцетом и как следует разобраться, что же такое скрывается в этой словесной игре. заставляющий всех отзываться о ней с придыханием. Хотя, если разобраться и быть до конца откровенным, с точки зрения русского читателя, выросшего на том же Евгении Онегине, на горе от ума, на коньке-горбунке, на Василии Теркине, все нерифмованное наследие Бейкона Шейкспира звучит, простите, примитивно. Тем более, что в то же самое время на Британщине жил такой поэт, как Эдмунд Спенсер, которого у нас, конечно, кое-кто знает, но почитать может, разве что в убогих переводных отрывках, тогда как одна его королева фей – это огромное произведение, насчитывающее сорок тысяч строк. Для сравнения в фаллианти божественной комедии Данте, если кто не считал, их всего четырнадцать тысяч двести тридцать три, причем не просто идеально рифмованных. но рифмованных по сложнейшей схеме, по сравнению с которой анегинская страфа детский лепет. Но ведь не могут же англичане, американцы, австралийцы, англоязычная публика ошибаться, если тем же гамлетом восхищаются и посвящают его разборам увесистые монографии, фильмы и передачи. Значит, это я чего-то не понимаю и, как нынче принято говорить, туплю. Наверное, да. Правда, мне приходилось слышать из уст некоторых не слишком Закомплексованных исследователей полушутливые призывы к аудитории признаться в том, что, когда они смотрят Шейкспира на сцене, то умный и понимающий вид — вещь напускная. В действительности они пропускают мимо ушей добрую половину сказанного. И это при том, что... И вот тут, наконец, я вплотную подхожу к своей исходной теме. Современные издатели и постановщики стараются привлекать больше читателей и зрителей и потому максимально упрощают текст. Скажем, трудясь над переводом, я постоянно держу открытыми сразу четыре сайта с четырьмя вариантами Гамлета. Причем один из сайтов называется «Не бойтесь Шейкспира» и параллельно с английским оригиналом в вылизанном современном написании дает «Толковый перевод на английский». Не комментарии, а именно перевод. Правда, иногда со смысловыми ошибками, что я вижу хотя бы потому, что у меня под рукой еще три сайта с разжевыванием наиболее сложных мест. Есть правда и противоположная тенденция возрождения исконного языка елизаветинской поры, включая произношение. Можете сами найти по этой теме много интересной информации, если погуглите интернет на фамилию отца Дэвида и сына Бена Кристал. Честно говоря, их выступления и заставили меня в свое время задуматься о том, что фишка произведений Шекспира – это как раз двойное дно, двойной смысл слов. чем по своей сути так славен и сложен английский язык до сих пор. Именно поэтому я уже давно продвигаю идею того, что для правильного понимания английских текстов и речи важно не упускать из виду концепцию английского слова, как китайского иероглифа, который, первое, не читается, а только узнается, и который, второе, бессмысленен в отрыве от контекста. А теперь все то, о чем я говорил выше, я покажу вам на двух простеньких примерах, взятых на одном петочке. Чуть ниже приведенная реплики Полония про отсечение головы. Перед нами по-прежнему акт второй, сцена вторая. Только король с королевой должны уже уходить, чтобы не мешать Полонию общаться с сумасшедшим Гамлетом, который, по мнению Полония, потерял голову из-за послушной осквернения его дочери Офелии. Вот как выглядит это место. Полония переключается с вельможных собеседников на Гамлета в оригинале, но со специально убранными мною римарками. Это реплика Полония: Away, I do beseech you, boss away, I will board him presently. Oh, give me leave, how does my good Lord Hamlet? Теперь давайте вместе разбираться. Первые полторы строки явно обращены к королю с королевой, которых он умоляет бесить обоих. «both» — «сразу», «уйти», «away», поскольку ему нужно поговорить «bord», не в смысле «бортануть», а скорее уже взять на абордаж. Но этого никто уже не знает, поскольку сегодня этот глагол понимается, как «подниматься на борт» или «столоваться», то есть «жить в пансионе». Поэтому все делают вид, что понимают полонию в смысле «поговорить» с ним, «him», с «гамлетом». Последняя строчка тоже вопросов не вызывает — Будучи прямым обращением к новому собеседнику, читающему на ходу какую-то книжку, а вот что делать с "Oh, give me leave"? И что он вообще хочет этим сказать? Что здесь означает иероглиф "leave"? Забавы ради заглянем в вариант Пастернака, который английского не знал и пользовался подстрочником профессора Морозова. Уйдите оба, оба уходите. Я подойду к нему, прошу простить. Король, королева и свита уходят. Входит Гамлет, читая. Как поживает господин мой Гамлет? Не отходя от кассы, посмотрим, что предлагает перевод Гнедича. Вы уедите оба. Я прошу вас. Я начну сейчас. Король, королева и придворные уходят. Входит Гамлет, читая. Ну, как здоровье ваше, дорогой принц Гамлет? Ну и до кучи. Давайте посмотрим, что решил сделать Лазинский, чей перевод считается самым близким к оригиналу. Я вас прошу, вы оба удалийтесь. Я подойду к нему. Король, королева и слуги уходят. Входит Гамлет, читая. Прошу прощения. Как поживает добрый принц мой Гамлет? Заметили? Половина второй строки перескочила через ремарку и оказалась обращенной к Гамлету. Причем если у Пастернака Полоний через гиф мелиф просит простить, у Гнедича вообще не с уразно гоблинской хочу начать, то у Лазинского. либо пользовавшегося тем же подстрочником Морозова, либо все-таки знавшего язык оригинала. Снова прошу прощения. Вы могли подумать, что я привожу этот пример, чтобы поглумиться над своими по-своему знаменитыми предшественниками. Отчасти, но вообще-то скорее нет, потому что оказывается, постановка ремарки про уход королевской читы и приход Гамлета зависит сугубо от того, как редактор того или иного издания понял. приведенный мной в самом начале отрывок, и как перевел с английского на английский это самое «лиф». Потому что, когда я сличаю оригинальные тексты, представленные упомянутыми четырьмя сайтами, то убеждаюсь в том, что «ремарка» и «лиф» пляшут относительно друг друга точно так же, как в русских переводах. Если английский редактор оставляет «лиф» до обращения к Гамлету, то на полях интерпретирует «гив ми лиф» как «гив». 私が持って帰るのはあなたが持って帰るのはあなたが持って帰る。もしそれを見ると、このような言葉を見ると、「excuse me interrupting you понятно, ное, ом ом」。これはとても簡単です。これは私が持って帰るのはあなたが持って帰る。そして、私は何人も言うことができません。この2 o l i o は2つの3つ о 3つの3つの3つの3つの3つの3つの3つの3つの3つの3つの3つの3つの3つの3つの3つの3つの3つの3つの3つの3つの3つの3つの3つの3つの3つの3つの3つの3つの3つの3つの3つの3つの3つの3つの3つの3つの3つの3つの3つの3つ Away, I do beseech you both away. I'll board him presently.Exit King and Queen.Oh, give me how does my good Lord Hamlet.Widnaż to l i v п о a l o n й e prezdosi to ze posli u а h o d a n a c e l n i k о v p o l y b a p l в c t w o im в t a r e m k w а r t a 1 6 0 5 и у в и д и м следующее. i d i m sleduś się.Away, I do beseech you both away.Exit King and Queen. I'll board him presently, or give me leave. How does my good, Lord Hamlet? Хитрюга-редактор, или автор, или авторы, отодвинул ремарку в сторону. Как хочешь, так и понимай. А что же сам Кирилл Шатилов, понимаешь? спросит настойчивый читатель. Что он-то предлагает? Или только критиковать, г о р а с т н、ну, о во-первых, в данном случае я никого не критикую, а показываю лишь то, насколько английский язык иероглифичен и в силу этого ветиеват. Надеюсь на красноречивом примере. Во-вторых, обдумав все вышеизложенное, включая аббадаж, блуждающую ремарку и исключая русские варианты в официальные переводы, я в процессе своих трудов не заглядываю принципиально, чтобы они не мешали видеть оригинал, и делаю отступление от этого правила лишь когда пишу вот такие заметки на полях. Я сделал свой вариант таким. чтобы ему ремарка была так же неважна, как авторам исходного текста. «Ступайте, умоляю вас уйти. Я им займусь. Простите за вторжение. Как поживает мой достойный Гамлет?» Второй пример ожидает нас буквально двумя строчками ниже, когда Гамлет отрывается от книги, здоровается с полонием и начинает нести как бы сумасшедший бред. Однако бред этот получается каким-то уж больно красноречивым для озабоченного судьбой своей «известной» несмышленой дочери отца. Кстати, Гамлет резко сворачивает всякие ямбы и переходит на сухую прозу. «For if the sun breathed maggots in a dead dock, being a god kissing carrion, have you a dotte?» Здесь интересно все, но особенно слово «god», то бишь «бог», потому что в 1605 году редактор эту фразу представил так «гад», Фуив ве сани бреди мегетс и не дет доги бинке гут кисенкерион. Have you a daughter? Из чего получается, что солнце не бог целующий падель, а сам труп собаки является хорошей целующей паделью, иначе говоря, куском падали, который ни греха и поцеловать. Примечательно, что в редакции 1623 года мы по-прежнему бога не видим. Фуив, зе сон, брит меггетс и не деддоги, бинке гуд кисингкерион. Хавю это? Но почему же тогда Лазинский переводит, ибо если солнце плодит червей в дохлом псе, божествол обзающие падель? Есть у вас дочь? Да потому что в одной части ныне существующих изданий написано э гуд кисингкерион, а в другой «Эггад Киссинг Кэррион». Здесь можете сделать привалы и вернуться к моей идиотской переделке начала Евгения Онегина. Представьте себе, чтобы она ходила по полным собраниям сочинения Александра Сергеевича Пушкина наравне с той, которую мы все, или почти все, помним с детства. А с наследием авторов проекта «Шейкспир» не вопрос, вернее вопрос только в весомости имени того редактора, который запросто позволил себе подчистить некоторые не слишком внятные для него места. Как вы понимаете, я бы не стал говорить о собачьих трупах в качестве примера, если бы подобные, мягко говоря, разночтения не встречались мне по мере закапывания в гамлета по две-три штуки на страницу. Может быть, я слишком неискушен в оригинальной английской литературе? Может быть, заменять одни слова другими и интерпретировать авторские мысли на свой лад в порядке вещей на солнечном Альбионе? И имеет под собой неизвестную и исключительно мне историческую традицию, но все это представляется, мягко говоря, странным. И уж раз я сам себя уподобил шахтеру и копателю, то по мере продвижения вглубь мне все чаще начинает казаться, что любая последующая лопата либо ударится в крышку сундука с драгоценностями, либо провалится в никуда, встретив пустоту и бездонную пропасть. Постскриптум. А вы заметили дополнительную многозначность последней фразы Гамлета? Ведь иероглиф «Саан» — «Солнце» — читается точно так же, как иероглиф «Саан» — «Сын». Разница видна только читателю, но не слушателю, коим в данном случае является полоний. Тогда как Гамлет в своем деланном сумасшествии запросто мог подразумевать как раз не Солнце, а Сына, то есть себя. Но это так. К слову.